— Я вдова и не должна пускать в дом постороннего мужчину, но у меня похитили сына. Я женщина, я испугана. — Как в баку поступает женщина, когда она испугана? Фандорин пожал плечами, он не знал. — Ответил Гасым, который разглядывал Валетбекову с нескрываемой враждебностью. Ему очень не нравился весь этот поворот событий. Когда женщина страшна, она берет телохранитель. — И чаще всего из северных горцев, — сказала Валетбекова, — потому что они злые и верные.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 Неужели на портрете изображен он, толстощеки боров в феске с фотовскими усами? Гасым остался в гостиной пить чай со сладостями, а Фандорин с Валетбековой поднялись наверх, где в маленькой квартирке, прихожая, санитарный узел, жилая комната обитал хромой. На лестнице Эраст Петрович покосился в зеркало. По паху снять он не осмелился, чтобы не сверкать лысым черепом. В сочетании с черной от щетины физиономией видел просто кошмарный.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 Но без особенного чувства это понятно. Мать думает только о сыне. На чужого человека эмоций не хватает. Франц наверняка мертв. Сопровождающих всегда убивают, чтобы продемонстрировать родителям серьезность намерений. Эраст Петрович ничего на это не сказал. Делиться подозрениями с госпожой Валетбековой в его планы не входило. Он рылся в ящиках стола, искал какой-нибудь документ с фотокарточкой. Ага, вот. геркаунец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 Однако тут же Лассаль, Клаузевец, Ницше — широкий круг интересов. Каких политических взглядов он придерживается? Понятия не имею. Хозяйка была удивлена. По-моему, я ни с кем и никогда в своей жизни не разговаривал о политике. Даже с эсерами, которым ежемесячно плачу две тысячи, чтобы не мешали работать. Больше ничего, за что можно зацепиться, Эраст Петрович в комнате не нашел.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 — Справились с ней вдвоем? — Вчетвером, — сказала Валетбекова. — Я буду с вами. И еще Зафар, он Евнух, он не предан. — Вай, женщина и Евнух! Гасым, только что поднявший папаху, снова швырнул ее на пол. — Юмруваш, скажи ей по-русски, что думаешь? По-нашему такие слова нету. Но Эрас Петрович ничего не сказал ни Валетбековой, ни своему экспансивному товарищу. Соображениями, которые пришли Фандорину в голову, с этой аудиторией делиться не стоило.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 Поэтому аварец все время напряжен, как готовой к выстрелу тетива. Подполковнику Эраст Петрович позвонил прямо из дома Валетбековой, улучив минуту, когда никого не было рядом. Шубин редкостной удачи находился на службе. В первыми, когда Фандорин назвался, вскрикнул от изумления, но быстро взял себя в руки. Полчаса спустя Эраст Петрович уже входил к нему в кабинет. Внизу дикого человека никто не остановил. «Мнэк Шубин», — гортанно сказал Фондорин, и дежурный не задал ни одного вопроса. Видимо, к Тимофею Тимофеевичу нередко наведывались экзотичные посетители. Коротко, без лишних подробностей, Эраст Петрович объяснил, что произошло ночью после банкета в Мартокянах и почему он счел за благо перейти на нелегальное положение, а Гасыме, естественно, ни слова. Трудно сказать, догадался ли подполковник, что ему рассказали не всю правду, —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 Иногда подбрасывает деньжонок другим революционным группам в обмен на всякого рода услуги. «Осторожен, как черт! Настоящий дятел. Стук слыхать, а самого не видно. Мы его ни разу не арестовывали. И филером на глаза он не попадался. Словесного портрета и то нет». «Быть может, не очень искали?» — осведомился Фандорин, «Уже имея некоторые представления о принципах работы бакинских правоохранителей...»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 Шубин поманил Фандорина к разложенной на столе карте города. Бежевый делонный автомобиль приметный, поэтому маршрут удалось частично установить. Проехав по Кулюбакинской, преступники повернули в сторону Николаевской, там взяли вправо, ушли на Краснокрестовскую, где чуть не сшибли пешехода, городовой свистел им вслед. Затем Делоне на время пропадает, однако на окраинном перекрестке, вот здесь, его снова видел постовой. Машина на большой скорости ехала по шоссе в юго-западном направлении. — А что там? — спросил Распетрович, потому что палец подполковника дошел до края карты. — Нефтедобывающий район Биби-Эйбат. Дальше Пута, совсем далеко Ленкарань. А также Персия, Индия и Африка, — скривился Фандорин. Не слишком утешительно. Подполковник хитро улыбнулся. — Погодите. — Это я вам пока только про автомобиль доложил. Но я побывал и на телефонном коммутаторе.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 Подполковник промурлыкал «Близ биби эйбата!» Все так бы бесхитростно, — удивился Фандурин. Позвонили, доложили, увезли, не позаботившись замести получше следы. А зачем усложнять? Преступники были уверены, в полицию Валетбекова не обратиться. Откуда им было знать, что делом заинтересуется такая серьезная особа, как вы? Ирас Петрович оставил комплимент без внимания, что такое катер-клуб? Новомодная затея для любителей острых ощущений.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 — Что ж, наведаюсь в катер-клуб нынче же. Это далеко от города. Полчаса езды на авто. Не беспокойтесь, транспортом я вас обеспечу. Гараж градоначальства поразил Ироста Петровича, знатока и любителя всевозможных негужевых средств передвижения, своим разнообразием. Такого богатства я не видывал даже в цархосельских конюшнях, половина которых теперь отдана под автомобильный парк. Зачем вам столько машин, при том самых дорогих марок? Дарят.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 Боюсь, не вышло бы утечки. — Один черт разберет, кто где прикармливается. Он развел руками. — Чего вы хотите? Это Баку. «Да — Да-да, — кивнул Фондорин, с удовольствием покачиваясь на пружинистом сиденье. — Я знаю. Мотоцикл оказался прелестен, мощный, легкий, маневренный. Одна беда, больно шумен. Выхлоп такой, будто стрелковый взвод ведет пальбу пачками. Нечего и надеяться, что к катер-клубу удастся подъехать скрытно, Приближение Индиана будет слышно за версту. Вот о чем размышлял Ираст Петрович, когда входил в гостиную Валитбековой. Там царило гробовое молчание. Гасым стоял у окна, надменно сложив руки на груди и делая вид, что он в комнате один. Саадат сидел за столом, горестно держась за голову. За ее креслом застыл человек в восточном платье. Его безволосое лицо неопределенного возраста было бесстрастно, И Рас Петрович подумал, что так, вероятно, будут выглядеть люди отдаленного счастливого будущего, когда мужской и женский пол конвергируются, расы сольются, а на смену старости придет вечная зрелость. Валетбекова вскочила навстречу фантуре: «Ну что, что? Я провела переговоры с комитетчиками очень хорошо. В смысле ужасно. Накричала на них, вытолкала за дверь. Они ушли, клокоча от ярости. Завтра начнется забастовка». Через два дня я буду разорена, но это неважно, только бы спасти Турала. Он долго не вынесет в заточении среди бандитов. Я все время представляю себе, как ему страшно. Эти негодяи, наверное, мучают его или. Помолчите-ка. Прикрикнул на бедную мать Ирас Петрович, истерику нужно прерывать в самом начале. Мы освободим вашего сына сегодня же. И рассказал про катер-клуб. Откуда узнал? С подозрением спросил Гасым. «Я не знаю, а ты узнал. Откуда?» «И трехногий шаг откуда взял?» Он ткнул пальцем за окно, вероятно, имея в виду мотоцикл. «Откуда надо?» Коротко ответил Фандорин. на оба вопроса сразу. «Кажется, Гочи не был знаком с этой идиомой. Он задумался». Деловито спросил план. «На бумажку уже писал?» «Не было времени. Действовать будем просто». Приезжаем под видом прожигателей жизни. Сезон не сезон, нам плевать. Желаем ночью прокатиться на катере. Нас с тобой похитители никогда не видели, поэтому подозрений не возникнет. А дальше по обстановке. Хороший план, — одобрил Гасым. Короткий. Плохой план, — отрезала Саадат. Какие ночные катания без женщин? Это обязательно покажется подозрительным. Бандиты на стороже. Я поеду с вами. Но вас-то знают, — напомнил Фондорин. Видели. Валитбекова дернула уголком рта. «Чедру мою они видели, а не меня. И Зафар нам тоже пригодится». «Ха!» — не выдержал Гочи. «Чем пригодится? Зачем пригодится? Лысая морда, ты пистолет стрелять умеешь?» Евнух покачал головой. Выражение его лица не изменилось. «А что умеешь?» Молча Зафар распахнул халат. В обхват поджарой безволосой груди на широком поясе были закреплены маленькие ножики. Не меньше дюжины. Ни в мебель и ни в обои, попросила Садат. Евнух жестом попросил Гасыма подбросить вверх попаху. Тот, презрительно скривившись, подкинул свою каракульчу к самой люстры. Зафар сделал три быстрых, почти сливающихся одно с другим движения. Шапка троекратно изменила траекторию падения и упала на ковер, пронзенная тремя узкими клинками. Вай, хороший евнух! Гасым просунул в прорезь палец, подцокал языком. Берем Евнух! «Не буду больше лысая морда говорить. Научишь ножик кидать?» Зафар неопределенно пожал плечами, что могло означать «там, посмотрим». Или у такого неповоротливого медведя не получится, или что-нибудь еще. «Черт знает о чем на самом деле думает человек, не принадлежащий ни к мужскому, ни к женскому полу», — подумал Фандорин. «Все это прекрасно, но у мотоцикла только три сиденья». Евнух снова пожал плечами, на сей раз то был вполне очевидный знак пренебрежения. Ерунда какая! Или не твое собачье дело, вот что означало жестикуляция.